Глава 29. Лучше обмануться в цене, чем в товаре. Бальтасар, Грассиан и Моралис У меня создавалось стойкое впечатление, что Гном специально тянул время, не желая принимать у меня ставку. По правилам Лиги букмекеров он был обязан это сделать. А вот их внутренние правила теневые, которые к делу не пришьешь, этому притили. Все встало на свои места, когда через несколько минут открылась входная дверь, и на пороге появился глайдер, тот самый гном, который занимал некую высокую должность в лиге. «Добрый день, мегавайт Он сдержанно поздоровался. «Как хорошо, что вы снова к нам зашли. У меня есть к вам разговор». «Я с удовольствием уделю вам полчаса. Вот только после того, как этот почтенный гном примет у меня мою ставку» и, наконец, предоставить таблицы коэффициентов. Почтенный гном в это время, вжав голову в плечи, затравленно смотрел то на меня, то умоляющий на глайдера, в данный момент не понимая, что же ему в конце концов делать. «Уверен, свиньи все сделает после нашей беседы. Я не отниму у вас много времени. Тем более свиньи говорил нам о вашем предложении. Думаю, нам есть что обсудить». Кто? Свини? Только титаническим усилием воли я не позволил лицевым мышцам зажить своей жизнью и тут же заржать во весь голос. Уверен, что репутацию со свини я бы просадил этой выходкой только в путь. А сам Свини, который, насупившись, подозрительно зыркал на меня, видимо, прекрасно знал, какое воздействие оказывает шутка его почтенных родителей на неокрепшие умы простых игроков вроде меня. И его взгляд говорил: «Ну давай, засмейся! Ты у меня говно Рибуса не допросишься, не то что таблиц! Видимо, сталкивался уже с нашим братом!» «Свиньи, тебя это тоже касается!» — неожиданно обратился к нему гном. «Закрывай контору и пойдемте чего-нибудь перекусим!» «Тан-глайдер!» Кажется, испугался он. «А я-то зачем? Может, еще кто ставку придет сделать? Зачем закрывать?» «Ты к нам пришел с этим вопросом. Ты за него и отвечаешь», — отрезал глайдер. «Причем вопрос довольно серьезный. Ведь ты так сказал?» «Это так», — пролепетал свиньи, захлопнув окошко, а через несколько секунд часть кирпичной стены отъехала, образовав проход, через который гном вышел к нам. Пока кусок стены возвращался на место, я успел оценить толщину кладки больше, чем в 4 кирпича. Если случится штурмовать эту невзрачную контору, боюсь, тут даже аммонит шахтный, которым я в бологе начудил, не поможет. Серьезно, гномы здесь окопались, серьезно. Итак, без предисловий начал глайдер, когда мы сели в неприметной забегаловке, выбрав самый дальний угол, будто какие-то заговорщики по свержению правящего режима. Свини, что тебе сказал мегавайт? Когда я попросил его сказать, откуда информация, что шаг шаман, он ответил, что эта информация будет стоить миллион. Нахмурил лоб гном. Ну, во-первых, откинулся я на стуле. Это сказал не я, а мой спутник тролль. А во-вторых, что такого? Я же могу сам решить, сколько стоит та или иная моя информация. «Вы вольны ее либо купить, либо не купить, верно?» «Разумно», — Глайдер позволил себе снисходительную улыбку. «Вот только...» — он задумчиво пожевал кончик уса, что, по всей вероятности, свидетельствовало о мыслительном процессе. «Вы поймите меня правильно, господин Мегавайт, Наша организация славится тем, что всегда держит свое слово там, где крутятся огромные деньги». «Репутация должна стоять на первом месте, понимаете?» «Понимаю», – развел руками я. «Какое это отношение имеет ко мне? Я не состою в вашей организации, но безмерно ее уважаю». «Я заметил, видимо, 10 миллионов – это со скидкой». Иронично поинтересовался Тан. «10 миллионов – это только дань уважения вашей находчивости. Меня всегда восхищало, как подобные вам устраняют помехи» возникший на пути беспощадного финансового аппарата. Вернул ему тон я. «Считаете, что мы убрали вашего друга? Думаете, несчастный миллион стоит того, чтобы так заморачиваться?» Гном постучал пальцами, выбивая незамысловатую дробь по столешнице. «Помехи устраняли из-за меньшие суммы, танглайдер. Демократично ответил я. «Надеюсь, вы меня позвали не для того, чтобы выяснить, что я считаю, а что нет». «Вовсе нет», — замахал руками он. «Вы что?» «Тогда зачем?» «Наша организация желает знать, откуда у вас информация о том, что шаг дойдет до четверть финала». Отбросил он веселый тон. «Кто вам это сказал?» «Поймите, это наша репутация, и мы готовы вам заплатить, скажем, 2 миллиона за это. Мне нужно имя, больше ничего. «Танглайдер». «Я уже сказал вашему коллеге свине, сколько стоит информация». «Бросьте», – раздраженно произнес гном. «И умерьте свои аппетиты. Никто вам не выложит просто так 10 миллионов. 5 крайняя цена. Если не согласны, тогда просто проваливайте. Но запомните, что наше с вами сотрудничество закончится после этого турнира. А это означает, что как только закончится это мероприятие, «Больше никогда в жизни ни один гном Лиги Букмекеров не примет у вас даже паршивого медика. Никто с вами работать больше не будет». «Вот как!» – прищуился я. «А до окончания турнира могу ставить на любое событие. Я правильно вас понял?» «Именно. Наше слово нерушимо», – важно кивнул Глайдер. «И пусть Двуэдиный будет свидетелем сказанным словам. Тусклая вспышка на миг озарила морщинистое лицо гнома. А я, даже не надеясь на такую удачу, постарался сделать лицо как можно равнодушнее. «Ну, теперь, господа гномы, не обижайтесь. Сами начали». «Хорошо, я услышал. Тогда предлагаю следующее. Я соглашаюсь на 5 миллионов и честно рассказываю вам, кто мне сказал о Шаакхе. А вот то, откуда я знаю, что он пройдет до четверть финала...» «Будет стоить?» – я задумался. «Пять миллионов!» – рявкнул Глайдер, а свинья снова вжал голову в плечи. «За оба вопроса! Точка!» «Хорошо, хорошо!» – пошел на попятную я. «Ну, тогда что? Переводите на мой счет деньги и продолжим беседу. Клянусь, Теомат, что расскажу вам всю правду!» Маленький антроцитовый шарик, будто созданный из первозданного мрака, на мгновение повис над нашим столом, А затем также бесследно растворился в тенях этого заведения. Я успел заметить удивленное лицо гномов, когда произнес ее имя. «Вот оно как!» – нахмурился глайдер. «Неожиданно!» На это я только пожал плечами, никак не став комментировать. «На ваш счет зачислено 5 миллионов золотых. Отправитель – Лига букмекеров». «А теперь говори!» Жестко потребовал гном, отбросив свою маску доброго, вежливого гнома. «Кто тебе сказал про Шаакха, то, что он шаман?» «Мне об этом сказал сам шах во время первой жатвы», покладисто ответил я. «Он ввсел меня достойным противником, поэтому посчитал нужным назвать свое имя. Шах и мат». Глайдер несколько секунд переваривал услышанное, Потом зачем-то беспомощно посмотрел на потолок, видимо, ожидая, что сейчас на гонче хаоса прискачет тиамат и утащит меня в глубины мрака. Прошла секунда. Свиньи первый понял, что именно сейчас произошло, поскольку побледнел, а кончик его бороды стал мелко подрагивать. Уверен, если бы старый гном мог мимикрировать, он не стал бы дожидаться ответа глайдера, лицо которого медленно наливалось багровым. Свиньи бы тотчас слился цветом со старым грязно-белым гобеленом, зачем-то висевшим на одной из стен забегаловки, и, подхваченный ветром, вылетел в окно, только бы быстрее оказаться подальше от очень расстроенного тана глайдера. «Важная информация!» Просипел не своим голосом глайдер, буквально выжигая глазами кратер под еле живым от страха гномом. «Утечка, да?» Свиньи было даже немножко жалко. «Несмотря на то, что именно с его подачи кастет вылетел из турнира». Хорошо, «Хорошо», — рыкнул Глайдер, не до конца взяв себя в руки. «А кто тебе сказал, что шаг дойдет до четверти финала?» «Так это же просто», — воскликнул я с радостным лицом. Чем еще больше вывел из себя еле сдерживающегося Глайдера. «Это я сам так решил. Посудите сами. Прекрасный воин, хороший шаман». «Вы бы видели, как он тролля уделал? Любо дорого посмотреть!» «Пошел вон!» — заорал глайдер, остатки самообладания, с которого слетели, будто полиэтиленовый пакет, подхваченный ветром. «Отрыжка хаоса!» «Так я с радостью! Мне свиньи нужен только!» «Что?» «Ну, свиньи!» Будто, девясь недогадливости гнома, удивился я. «Я ж ставочку хотел сделать! Наша Акха!» Когда взбеленившийся глайдер начал таскать за бороду перепуганное икающего свиньи, обещая ему пожизненную работу на выгребных ямах, я досматривать не стал и, уклонившись от пивной кружки, вежливо попрощался и вышел на улицу. Настроение было просто превосходное. И что-то мне подсказывает, что бедняга свиньи освободится ой как не скоро. Поэтому, насвистывая веселую мелодию, я отправился искать другое отделение лиги букмекеров. Ставка должна быть сделана. Внимание! Вы провернули сделку, сделавшую бы честь даже богу обмана. Получено достижение плут. Внимание! Повышение репутации с Тармисом. Внимание! Тармис относится к вам с неприязнью. Внимание! Падение репутации с лигой букмекеров Вардейла. Уровень репутации – ненависть. Теперь абсолютно все сделки заключаются с вами в индивидуальном порядке. После получасовой прогулки по культурному центру Вардейла ноги вынесли меня почти на край квартала Веры, где я и обнаружил искомое заведение. Глянув на коэффициенты, с удивлением увидел, что начиная с одной восьмой финала пары уже образованы, и имя моего противника – Даггард. Кто такой этот неизвестный Даггард, я в душе не знал. эта информация в скупых таблицах не значилась. Коэффициенты на эту схватку были 1,8 на меня и 1,3 на Дагарта, что меня заставило задуматься. Организаторы прекрасно видели, на что я способен, но тем не менее, на моего противника коэффициент был ниже, что означало только одно – в мою победу никто не верит. Когда я вознамерился поставить 5 миллионов на себя, то меня ждал огромный облом. «Для вас, господин Мегавайт, тан глайдер установил минимальный порог ставки не ниже 10 миллионов», — сухо произнес гном с заплетенной в две косички бородой. «И, и только на свою победу будете ставить». «Какого хрена?» — возмутился я. «Ваш глайдер пообещал мне, что я смогу ставить до конца турнира. Что это еще за дебильные правила?» «Какие правила?» — недоуменно переспросил гном. Идиотский, конченые, дурацкий, вызверился я. «Что я могу сделать?» — гном равнодушно пожал плечами. «Вам можно ставить до конца турнира, но только на себя и выше официально установленной таном-глайдером минимальной ставки». «Вот же коротышка проклятый!» «Все-таки нашел, как подгадить, не нарушив данного слова. Эдак он может запретить ставить мне меньше того, что у меня имеется в наличии. Хотя нет, не может. Этот засранец хочет меня оставить без штанов». Отобрав все, что я сумел у них выиграть, уверен, что если я сейчас выиграю, ставку он тут же поднимет и будет делать так до тех пор, пока я сольюсь на очередной ставке, а они вернут свои деньги, показательно наказав взорвавшегося меня. И когда он только успел отдать необходимые распоряжения своим подчиненным, если прошло не более получаса, ума не приложу, ну хорошо, хотите сыграть по-крупному, будет вам по-крупному, 10, фигня вопрос. В любом случае, я проигрывать не собирался. Сыграем, господа букмекеры. Вот только потом не обижайтесь. Когда индивидуальный портал перенес меня из турнирной комнаты на песок арены, я невольно сощурился отбившего в глаза солнца. Нехорошо это. Нужно будет перемещаться так, чтобы не мне, а наоборот, моему противнику было неудобно. Вчера после того, как сделал ставку в 10 миллионов... Я еще прогулялся по кварталу в свое удовольствие, специально ничего не искал, но тем не менее посетил несколько оружейных лавок, а вось на глаза попадется что-нибудь эксклюзивное. Наверняка сокланы меня попеняют на то, что был в квартале веры и не догадался достать чего-то поистине уникального. После четвертого продавца, пытавшегося мне всучить обычные серые вещи по цене зеленых, я сдался и вернулся в турнирную комнату, помня про обязательную тренировку с теневиком. Похоже, что без прокачанной репутации ни один вендор мне не предоставит эксклюзивных вещей. Вот вроде мир вокруг реальный, NPC неотличимы от нас игроков. А видя такие вот мелочи, на миг понимаешь, что это все-таки игра, хоть и излишне реалистичная. Когда на раскаленный песок арены ступила массивная, закованная в вороненый металл фигура, я понял, что даже в игре существует справедливость. Сделав несколько шагов, Даггард снял с плеча боевой молот и, поставив его перед собой, оперся двумя руками на высокую ручку, пускавшую на солнце блики то ли отполированные руками, то ли из-за того, что она была металлической, как и сам молот. «Ну что, щенок, закончим наш спор!» прогремел голос моего противника, тут же подхваченный капризной толпой. С трибун послышался свист. Что только они не кричали. «Убей щенка!» «Размаш его, Дагард! кто Кто-то даже орал. «Смерть, дроу!» Вот прям чувствовалось, что зрители меня любят. Как рука, груда ты металлолома, не мерзнет? Я материализовал в руках мечи, отрешившись от посторонних звуков. Это сейчас они болеют за этого засранца. Стоит мне его уделать, минимум четверть уже будет скандировать мое имя. А после следующего боя я стану новым идолом. Но стоит только проиграть, и они первые забудут меня, снова втоптав мое имя в грязь. Реальность или вирт, значение это не имело. Людям свойственно придерживаться постоянства». Даггард, услышав про свою руку, зарычал и опустил забрало шлема, подхватив с арены молот, будто тот был деревянным. Он изготовился к бою. Не успел над ареной утихнуть звук гонга, а фигура Дагарта, подернувшись легкой рябью, просто исчезла с радаров. «Твою мать!» – заполошно успел подумать я, со всей доступной скоростью рванув когти в другую сторону, только бы подальше. Откуда у рыцаря инвиз? Удар в грудь прилетел из пустоты через несколько секунд, и на этом бой чуть не закончился, поскольку зацепил он меня своим монструозным молотом в полную силу. Песенка одного дро была бы спета, В последний момент, увидев Марьева, будто нагретого воздуха поблизости, я немедленно врубил ускорение, ауру страха и боевой транс, разминувшись со смертью в считанных микронах. А так, молот лишь зацепил края куртки, обдав меня могильным холодом. Завеса боли упала на арену, а я попытался угадать, где Даггард в данный момент находится. Высматривать следы на песке арены не вариант, так как порывы ветра, гулявшего по арене. Перекладывали песчинки буквально каждую секунду и могли только затруднить определение местоположения. Теперь мне стало ясно, как этот бронированный молочек смог подкрасться ко мне незамеченным во второй жатве. Его инвиз все объяснял. Сейчас меня не интересовал его необычный класс. Информацию по нему я обязательно раскопаю позже. Сейчас моя задача не попасть под удар, который гарантированно оформит мне волчий билет с турнира. Шустрый, да! гаркнуло сбоку, и я кувырком ушел в противоположную от голоса сторону. Глухой удар о землю дал мне понять, что сделал я это своевременно. Или ты думаешь, что я не подготовился к нашей встрече? Подскочив с земли, я не стал дожидаться очередной атаки, рванув в сторону барьера, чтобы разорвать между нами дистанцию. Инвиз инвизом, но бегаю я гораздо быстрее этой консервной банки. Со стороны врага, будто подтверждая мои мысли, Раздался негромкий лязг доспеха. А вот это хорошо. Создать условия, которые заставят его демаскироваться даже по косвенным признакам, это уже полдела. Из плохих новостей, моя завеса боли была Дагарту, как рыбкий зонтик. Она просто на него не действовала. Досадливо скрипнул зубами. Я судорожно пытался придумать то, что мне поможет в этом бою. И счет шел на секунды. Плечо будто ударили тараном, отправив меня в полет на добрых 4 метра. А на месте, где я стоял, появился Даггард, доспех которого еще искрился от примененного рывка. Я уже видел такой визуальный эффект в одном из походов в Горконской пустоши, когда танковал утрамбовщик. У того тоже латы искрились. Похоже, что из моего избиения хотят сделать шоу для зрителей. Если бы он хотел меня прикончить, ему ничего не стоило просто шарахнуть меня молотом. И еще непонятно, что это за такой рывок, который разом покрыл разделяющие нас 15-20 метров. «Устал?» – участливо спросил Даггард, поднял забрало, показав ехидную улыбку, которую просто до зубовного скрежета захотелось стереть, например, кирпичом. «Ты вставай, а то у нас еще дела!» Снова хлопнул забралом, он растаял в воздухе, будто твой чеширский кот». Не став дожидаться более жесткого приглашения, я с низкого старта рванул в сторону, потихоньку понимая, как с этой грудой металла бороться. Главное – это попасть с ним в клинч и заюзать руну льда. А вот потом я этого придурка разберу на кусочки, как снеговика, и попасть не нужно в относительно целом виде и в сознании. И такой момент вскоре представился. Не знаю, по какому-то наитию или просто так повезло, но я сумел уклониться от его следующего рывка, который прошел по касательной, не сбив меня с ног. Ускорение я отрубил, потому что оно жрало ману как не в себя. Но аура с боевым трансом работали. Без них я вообще буду беспомощнее котенка. О том, чтобы пробить мечами или крисами эту махину, не шло и речи. Единственным слабым местом было забрало – Вот только я прекрасно заметил, что множество смотровых щелей, расположенных вертикально, были намного уже, чем волнистое лезвие кинжала. И не зная толщины забрала, глупо вкладывать все силы в рывок, гадая, смогу ли я деформировать забрала так, чтобы нанести существенную рану противнику. Выгорит, значит хорошо. А если не выгорит? Радостный рев Даггарта и страшный удар в спину настигли меня одновременно. Кажется, я царапал лицо о песок. Мой искрик разнесся над ареной, а толпа буквально зашлась в радостной истерике. Видя меня скулящего, беспомощно пытающегося встать на ноги, которые отказали, я их не чувствовал. Эта тварь просто меня сломала. Получен критический урон. 35 хп. Получена травма. Перелом позвоночника. Получена травма. Перелом ребер. Внимание! Ваше перемещение ограничено. Время до окончания – 6 суток 23 часа 59 минут. Найдя в инвентаре иконку свитка Великого Исцеления, я раз за разом пытался тыкать в него виртуальным курсором, но постоянно выскакивало одно и то же сообщение, заставившее заорать в избытке обуревающих меня чувств. Внимание! Данный предмет недоступен для использования в режиме боя. Пожалуйста, покиньте битву для применения данного предмета. Су! Ну почему так глупо? Как я вообще умудрился попасться, если расстояние было почти 20 метров? Какой же у этого рывка радиус действия? Остановившись недалеко от меня, Даггард убрал шлем в инвентарь, явив рыжую голову беснующимся на арене зрителям и скинул молот над головой, буквально купаясь в обожании зрителей, скандирующих его имя. «Как же я ненавижу рыжих!» «Отбегался, засранец!» — хохотнул он. «А что сейчас не бегаешь? Ножки не ходят!» Его противный голос только больше разжигал пламя ярости на себя, на него, на свою беспомощность. «Я знал, что рано или поздно встречу тебя, сученыш! Я ждал! И сейчас за мою руку ты ответишь сполна! Ты, падла, на респаун в коробке улетишь по деталям! «Я тебе каждую кость раздроблю, так что готовься к незабываемым ощущениям». Подойдя ко мне, он сделал большую ошибку, схватив меня за горло. «Жопа тебе!» Прохрипел я и активировал давно ждущую своего часа руну льда. «Какого?» «Что? Не работает заморозочка, да?» Он расплылся в улыбке. «Я ж тебе тупому говорю! Я подготовился!» Меня без труда вздернули в воздух, а потом ударом стального кулака в лицо снова отправили на землю. Нос противно хрустнул, а перед глазами поплыло. И только раскинув руки, как рыба, выброшенная на берег, я мог сейчас определить, где верх, а где низ. Попытавшись сфокусировать взгляд на мудной фигуре рыцаря, равнодушно ответил, что мне это удалось. Какого хрена на него не подействовала руна льда? В голове на миг прояснилось, и в следующий момент я знал, что мне нужно делать. «У меня была только одна попытка, одна демоново-безумная попытка достать этого урода, пообещавшего раздробить мне перед смертью все, что можно». «Да, Гард!» — окликнул я его. И, дождавшись, когда он повернется ко мне, добавил, стараясь выговаривать четко. «А тебе не говорили, что у тебя волосы по цвету на говно похожи?» «Тварь!» — моментально рванулся он ко мне, и счет пошел на секунды. «Сумеречный двойник». У меня был расчет, что он среагирует на автомате, остановившись от неожиданности, что в итоге и произошло. Отмахнувшись молотом отрезка вскочившего и напавшего на него меня второго, он не подумал, что с перебитым позвоночником люди не вскакивают, а тем более не нападают с перекошенным лицом, размахивая мечами. «Но кто ему сказал, что люди с перебитым позвоночником не могут использовать обилки?» «Прокол мглы!» Вторая слабая часть моего плана была в том, чтобы четко переместить свою искалеченную тушку ему под ноги, ровно в тот момент, когда он рванется, среагировав на оскорбление и чуть затормозит, увидев двойника. Я почувствовал удар спиной о железные поножи, а потом эта груда железа просто начала заваливаться назад, не ожидая, что сзади под ногами у него появится какое-то препятствие. С помощью рук я принял единственное верное положение на земле и, вложив всю имеющуюся у меня ману, активировал вторую руну. Сюрприз, придурок! Испепеляющая все на своем пути волна пламени ударила в доспех, огибая фигуру Даггарта, моментально раскалив его доспех, и спалив мне волосы, ресницы и, кажется, глаза. Страшно закричав, Даггарт попытался разорвать на себе доспех, будто бы то был костюм из ткани, но, понятно, не преуспел. Обжигая себе ладони и не обращая внимания на запах паленого мяса, Я только со второй попытки сумел схватить его за верхний край металлического нагрудника и подтянуться ближе к его голове. Рванувшись, он попытался перекатиться, но невзирая на дикую боль, прилипшие к горячему металлу руки и строчки полученного урона от ожогов, я крепко держал его, а второй рукой продолжало тервенело бить его лицо к рисам Все заполнило желание мести и ненависть к противнику. Я бил, чувствуя, как лезвие с противным хрустом раз за разом входит в дергающееся тело, иногда соскальзывая по его щекам. Когда тело Даггарта рассыпалось искрами, я по инерции еще несколько раз воткнул кинжал в песок, а затем обессиленно распластался на песке непривычно тихой арены. В тот момент, когда перед глазами побежали системки, я кое-как успел использовать свиток исцеления, окативший меня долгожданным холодом. И тут же портал перенес мое тело больше напоминающая прожаренную отбивную в турнирную комнату. Не помню, на арене или уже в комнате, но в голове промелькнула мысль, а почему он не догадался сбросить доспех в инвентарь?